Глава 90. Тонатодром Бют-Шамон. Благодаря кредитам, полученным от президента, мы выстроили себе отличный тонатодром. Это было небольшое современное здание, расположенное в спокойном квартале. Мы очень тщательно выбирали площадку для нашего тонатодрома и остановились на улице Бацарис, в самом высоком месте квартала Бют-Шамон. Рауль решил, что будет забавно изучать смерть там, где когда-то стояли виселицы Монфакона. Зловещие воспоминания. Здесь в средние века именем короля казнили и разбойников, и ни в чем не повинных людей. Через два месяца строительство было окончено. Наше семиэтажное здание выходило фасадом на парк Бют-Шамон. Четыре этажа были заняты небольшими квартирами, по три на каждом — А наверху мы убрали стены и оборудовали лабораторию площадью 220 квадратных метров на пятом этаже и такой же огромный стартовый зал на шестом. На седьмом этаже был пентхаус. Зимой на него опускался полупрозрачный стеклянный купол, а летом он превращался в открытую террасу. Амандина заказала огромное количество горшков с зеленью и цветами и оформила холл по своему вкусу в колониальном стиле. Картину дополнял белый рояль «Стейнвей» и бары из черного дерева. Это было шикарно. Скромная табличка у входа сообщала «Парижский тонатодром» и буквами поменьше «Посторонний вход воспрещен». Рауль предложил добавить еще опасно запуск тонатонавтов, как на счетах опасна взлетная полоса, которые устанавливают рядом с аэродромами. Эта идея нас очень развеселила. Президент Люсендер торжественно открыл тонатодром, разбив входную дверь бутылку шампанского этоттра настоящего шампанского а не просто игристого вина теперь мы могли себе это позволить она списали в прессе поэтому банкет по поводу открытия это натодрома пришлось устроить в пентхаусе в небольшой поздравительной речи глава государства отметил наши успехи и пожелал нам не сложить головы при завоевании континента мертвых Возвышаясь на эстраде, окруженной пышными растениями, он с грустью перечислил колонии – Канада, Вест-Индия, Западная Африка, которые Франция потеряла лишь потому, что не смогла сохранить за собой первенство. «На этот раз мы никому не уступим первенство», – решительно заключил он. Под фото вспышки репортеров президент наградил нас знаками отличия, которые придумал специально в нашу честь. Это был орден почетного легиона Танатанавтов. На нем был изображен человек с крыльями ангела, мчащийся сквозь огненный круг. Что если в эту самую минуту, когда мы купались в жарких лучах славы и успеха, смерть уже задумчиво смотрела на нас со своего престола, как стая пираний, наблюдающая за детьми, которые из корявых досок сооружают мостки, чтобы прыгать в мутную реку? Я выкинул эти мысли из головы и вернулся в толпу гостей. Здесь был журналист РТВ-1, который приставал к Амандине с вопросами, хотя та, похоже, была не расположена на них отвечать. Молчаливая Амандина. Стоит только посмотреть на нее, и все станет ясно. Но журналист забыл, что значит «смотреть». Он задавал вопросы и не слушал ответов. Он снимал, не видя, что снимает, — Вынужденный пользоваться искусственными органами чувств, микрофоном и камерой, он потерял свои природные способности. Они просто атрофировались. а мандина была потрясающе красива. На ней было умопомрачительное платье из черной парчи, но я избегал смотреть в ее светло-голубые глаза, затягивавшие как два бездонных омута. Моя мать воспользовалась тем, что журналист на секунду замешкался — И засыпал его ответами на вопросы, которые тот и не думал задавать. «Да, мы собираемся открыть Таната-магазин. Да, в магазине вам предложат футболки и разные сувениры, связанные с Танатонавтикой. Нет, до лета скидок не предвидится!» Президент продолжал говорить, приходя в восторг от собственных идей. «Этот орден», — вещал Люсендер, потрясая наградой, — «создан для того, чтобы вознаградить тех, кто внесет вклад в развитие танотанавтики. Мы будем вручать его и нашим зарубежным коллегам, которые смогут приезжать сюда, чтобы сотрудничать с нами. Удачи всем!» «Ох уж этот Люсендер! Готов на все, лишь бы попасть в учебники истории!» Ему мало быть президентом, разрешившим эксперименты со смертью, чтобы наша эпоха уж наверняка запомнилась под его именем, ему приспичило изобрести Орден люсиндера и завести собственный тонатодром, который наверняка однажды получит его имя, как аэропорт имени Кеннеди или Шарля де Голли. А вот его идея переманивать к нам успешных тонатонавтов из-за рубежа — гарантирует, что мы никогда не будем плестись в хвосте за иностранцами. Отличный ход. И я предложил тост в честь президента.